Глава седьмая Музыка внезапно оборвалась. В огромном, разолоченном зале воцарилась напряженная тишина. Аристократы словно превратились в истуканов. Они неотрывно смотрели на окна бойницы, прямо сквозь стекла которых в помещение вползал густой туман. Клубясь, зловещая дымка поднималась выше, уплотнялась, а в ее глубине устрашающе медленно двигалась... Нечто. Я замерла, не в силах пошевелиться. Обреченность все сильнее сковывала душу. Нестерпимо захотелось исчезнуть, скрыться. Из темно-серой мглы вытянулась когтистая рука, лишенная плоти. И мои ноги моментально напряглись. Инстинкт самосохранения завопил, как сумасшедший. Бежать! Бежать сейчас же! Ну уж нет! Неимоверным усилием воли запретила себе паниковать и украдкой слезнула капельку пота с верхней губы. Наблюдая за тем, как конечность монстра прячется обратно в туман, вытерла вспотевшие ладони о платье и чуть слышно спросила Раю. «Что это?» «Смерть всему живому», — глухо произнесла наставница. «Древние твари, выпалшие из временного кармана». «Что? Древние твари?» Как в той легенде об избавительницах двойных звёздах? Неконтролируемая дрожь пробежала по телу. В желудке поселилась каменная тяжесть. «Что будем делать?» Поинтересовалась хриплым шёпотом. Раиса попыталась ответить, но я её не услышала. Слова наставницы утонули в пронзительном женском визге. Вопя и толкаясь, чопорные аристократки рванули к выходу, на бегу задирая подолы вечерних платьев едва не дотали. Опасаясь быть раздавленными, объятой ужасом толпой, мы с Раей отбежали к стене. А в зале началось настоящее безумие. Женщины добрались до дверей, сбились в кучу, мешая друг другу выйти. Красавицы визжали, бронились и даже вцеплялись в волосы соседок, стараясь оттолкнуть. Периодически я выхватывала взглядом среди женских тел спины представителей сильного пола. И к горлу подкатывала тошнота. Убегая от опасности, трусливые мужичонки, не церемонясь, отпихивали перепуганных женщин. И куда только делась хваленая дворянская честь и мужская гордость. Жалкие трусы. И тут мой страх улетучился. Я круто развернулась к окнам. Перед ними, по-прежнему укрывая своего жуткого обитателя, шевелился туман. А в метрах в десяти от его границы выстраивались полукругом молчаливые мужчины. Обмениваясь одним им понятными жестами, суровые статные горцы явно готовились к обороне. Они определённо знали, что делают, однако моё плохое предчувствие усиливалось. Интуиция упрямо твердила – надо помочь, иначе быть беде. Но чем? По факту я ничего не умею. Разве что с лёгкостью создам иллюзию скелетика с сачком до да порхающих вокруг него бабочек. Ага, для пущего эффекта. А всё остальное – убойное – «У меня пока получается спонтанно». Мысли лихо-радочно сменяли друг друга, но идей все не появлялось. Неожиданно почувствовала прикосновение к предплечью и вздрогнула. Быстро повернувшись к краю, заметила, что ее губы шевелятся. Постаравшись абстрагироваться от режущих слух женских криков и истеричной мужской ругани, с трудом расслышала «Бесполезно! Все погибнут! Останови ход времени! Это единственный шанс!» «Ты же знаешь, что не умею!» – прокричала, буквально прижавшись к подруге. «С метаморфом-то вышло случайно!» «Я передам тебе готовую схему конструкта!» – заявила Раиса, а, заметив непонимание на моем лице, пояснила. «Это структура сложных техник!» Немедля она вскинула руки, прижала ладони к моим вискам, затем опустила веки и замерла. Передача информации столь нестандартным способом однозначно давалась ей непросто. С каждой секундой рая все больше и больше бледнела, становясь похожей на покойника. «Совсем спятила. Так ведь действительно умереть можно!» Безумно беспокоясь, я встревоженно следила за наставницей. Наконец Светлакова рвано вздохнула, устала уронив руки. «Я в норме!» – сообщила и тут же покачнулась, опровергая собственное утверждение. Опершись о стену, она продолжила, стараясь перебить шум и крики. Мысленно воспроизводишь конструкт, напитываешь его силой и на выдохе выбрасываешь во внешний мир. Не бойся. Если появятся излишки, зона покрытия чуть расширится, вот и все. Глянула за мое плечо и заторопилась. Выпускай конструкт, только когда поймешь, что действительно готово. Второй попытки не будет. Тварь тебя вычислит мгновенно. Новый виток женского визга заглушил все остальные звуки. Быстро отлипнув от стены, наставница стремительно развернула меня лесом к туману. «Ну, здравствуй, монстр!» Я с какой-то странной заторможенностью осмотрела четырехметровое древнее существо, стоящее на границе серой мглы. Чудовище напоминало человека. Одна голова, две руки, две ноги. Да и одето оно было во что-то наподобие длинной рубахи с широкими рукавами и капюшоном. Собственно, этим-то сходство и заканчивалось. На удлиненном грязно-сером черепе горели адским огнем провалы глазниц. «Суляни минуемую смерть!» По спине пробежал липкий холодок страха. Сердце трепыхнулось пугливой птицей. «Что мне делать, когда остановлю время? Ведь одна я и смогу двигаться!» Скрипнув зубами, жестко отдернула себя. «Я не буду одна!» «Раю оживлю, вместе разберемся!» Стараясь не думать ни о чем другом, начала методично воспроизводить перед внутренним взором нереально сложный конструкт. С подобным я прежде не сталкивалась, и опасения тревожили душу. Сумею ли? Меж тем древнее существо подняло когтистые руки, и не успела я моргнуть, как его кисти трансформировались в гигантские черные мечи. Ошалев от увиденного, невольно сбилась с настроя. Конструкт тут же поплыл. Рассерженно чертыхнувшись, судорожно попыталась вернуть на место съехавшее плетение, но получалось плохо. В голове творилась полная неразбериха. К бою готовьсь! пронёсся по залу мужской голос, и вся моя нервозность исчезла. Молниеносно собравшись, я зажмурилась, вывела последние узлы конструкта и стала щедро вливать в него силу. Я обязана успеть. На батом стучала в висках единственная мысль. Раздался громкий, угрожающий треск, и я предельно чётко поняла: тянуть дальше нельзя. Максимально сконцентрировавшись, Глубоко вдохнула и на выдохе резко выкинула перед собой руки. Бурлящий от избыточной силы конструкт сорвался с ладоней, а я распахнула глаза. Мир утратил краски и стал черно-белым. Это откровенно порадовало. В прошлый раз все именно так и происходило. В абсолютной тишине осторожно осмотрелось. В воздухе висели разномастные, непривычно серые пульсары. Причудливо изгибались замороженные молнии и ленты огненных техник. Создавшие их войны застыли в активном движении. А вот монстр позы не изменил. Сердце пропустило удар. Показалось, что на чудовище мой конструкт не подействовал. К счастью, приглядевшись, обнаружила, что адское пламя в его глазах все же стало грязно-серым. То есть для древней твари время также остановилось. Облизнуло пересохшие от напряжения губы. Что делать дальше, я до сих пор не знала. С тревогой обернулась к неподвижной подруге. Та выглядела не лучшим образом. Складывалось четкое впечатление, что, передавая конструкт, Светлакова использовала ни много ни мало собственные жизненные силы. Вот какой сейчас из нее помощник? Неодобрительно качнув головой, в задумчивости потерла пальцами лоб. «Наставница? Кладись полезной информации. Оживлю ее, поговорим, а после решу, как лучше поступить». Взяла Раису за руку, и женщина сразу же встрепенулась. С опаской пробежала с глазами по помещению, а потом, тяжело привалившись ко мне, похвалила. «Ты умница. Я не сомневалась, что справишься. Ну а теперь можно не спешить времени вечность». Она едва заметно усмехнулась. Вновь покачнувшись, продолжила. «Давай присядем. Похоже, я перестаралась, ноги не держат». Призналась неохотно. Глядя на серо-зеленую Раю, я промолчала. С одной стороны сердилась на нее. «Ну какого дьявола рисковать собой?» Но с другой понимала. «Скорее всего, окажись на ее месте, поступила бы точно так же». Бережно придерживая подругу под локоть, подвела ее к мягкому диванчику. Едва мы уселись, Рая обессиленно откинулась на спинку. Посидела немного и скрипучим от усталости голосом попросила. «Слушай внимательно. Это очень важно». Я покрепче сжала ладонь наставницы. Не пропущу ни слова. 700 лет назад пять двойных звёзд действительно спасли наш мир. Эту легенду ты знаешь», – убеждённо заявила она. На самом же деле всё было несколько иначе, чем рассказывают студентам на лекциях. Свитки с подлинной историей хранятся в закрытых архивах неприкасаемых родов, и доступ к ним имеет лишь горстка избранных. «Ты у кого-то прочла прошлое?» «У архивариуса Шуваловых». Раиса мимолетно улыбнулась, видимо, что-то вспомнив, но опять стала серьезной. Древние твари пришли из разрыва тканей мироздания. Материализовавшись в клубах сизового тумана, четырехметровые существа принялись убивать людей по всей планете. Ни мечи, ни боевые техники не причиняли им ни малейшего вреда. Лучшие воины выкладывались по полной, но не могли даже поцарапать монстров. И она красноречиво замолчала. «Елки зеленые!» Получается, не зря моя интуиция вопила. Храбрые горцы изначально были обречены. Услышала. Обронила я, а Раиса, кивнув, продолжила. Двойные звезды встали на защиту людей. В отличие от остальных одаренных, их разрушительная сила наносила ущерб захватчикам. Ткань мироздания трещала, как гнилая рубаха. Лопалась то тут, то там. Смелые красавицы отважно закрывали проходы. Истребляли монстров, но скоро осознали, что в этом нет особого смысла. Они банально не успевали к месту очередного прорыва. Женщина печально улыбнулась. Выход все же нашелся. Двойные звезды создали вокруг Земли безвременный, пространственный карман и заперли в нем тварей. Для этого им пришлось не только объединить уникальные способности, но и отдать жизненные силы без остатка, пожертвовав собой. Пять юных девушек подарили шанс человечеству. Наставница закончила рассказ, но я не торопилась задавать вопросы. Отдать свою жизнь за других не каждый сможет. Готова ли я? Сложно ответить однозначно. Конечно, сделаю все, что в моих силах, но умирать совершенно не хочется. И думается, двойные звезды современных неприкосновенных родов уже ничуть не похожи на прародительниц. Он... За смерть собачонки княжна щедрина истребила рот роса под корень. Одно это о многом говорит. И тут мои мысли круто свернули. Подожди, я нахмурилась. Ты утверждаешь, что двойные звезды были юными, но способности же как-то должны передаваться. Разве у кого-то из них к тому моменту уже родились дочери? А ты же не знаешь мое упущение! Наставница с досадой поморщилась. Дело в том, что, хоть у двойных звёзд и рождаются чрезвычайно одарённые дети, но без уникальных способностей матерей. Я изумлённо подняла брови, и Рая пояснила. Через 10 месяцев после смерти двойной звезды у одной из женщин неприкасаемого рода рождается девочка с уникальными способностями. А если новорождённых несколько, то их проверяют специальным артефактом, выявляя ту самую. «Надо же!» Удивилась я, но решила подумать об этом позже. Взамен спросила о самом важном. «Что мне сейчас делать? Предложение есть?» «В первую очередь, обязательно закрой разрыв. Самый простой способ – заштопать его, как порванную вещь. Выйдешь на улицу – переходи на магическое зрение. Он где-то рядом. Не волнуйся, ты справишься». Наставница смотрела устало, но в ее глазах я видела несокрушимую веру в меня – «Ох, Раиса, Раиса, предположим, разрыв найду, а вот Марья Искусница из меня никудышная. Я и носок-то с грехом пополандушью, а тут речь о дыре в ткани мироздания. Впрочем, больше некому, придется учиться на ходу». «Все сделаю», — кивнула твердо. «Есть еще одна вещь», — наставница напряженно взяла меня за руку. «Твари не приходят поодиночке, и тебе нужно разобраться со всеми чудовищами, успевшими пролезть в наш мир». Я мысленно заскулила. Мне и одного монстра выше крыши. И как она тактично назвала? Разобраться. А ведь мы обе прекрасно понимаем, что их придется убить. Мало того, что это морально очень сложно, еще и неведомо, как и чем. Совладав с эмоциями, я вернулась к насущным вопросам. В этом мире, кроме магии, другое оружие есть? И я не про мечи. Допустим, пистолеты, автоматы, гранаты имеются? Да. «Знакомые тебе виды оружия у, у нас есть, разве что кроме атомных бомб. Только неизвестно, только неизвестно, какой урон они нанесут существам. Раньше-то ничего подобного не использовали. Есть вероятность, что пули не причинят вреда, а то и вовсе завязнут в воздухе. Самое оптимальное – воздействовать на них силой двойной звезды». Выдав это, Раиса нахмурилась. Но так-то да, своими жиденькими одиночными пульсарами я вряд ли сразу же у Кокошу непробиваемого монстра. Наверняка, прежде чем причиню хоть какой-то вред твари, пройдет много времени. Но я же не из любопытства расспрашивала про оружие. Надеюсь, из моей задумки выйдет толк. Разберусь. Насколько смогла, уверенно посмотрела на бледную, как полотно наставницу. «Как думаешь?» «Почему чудовища вышли из разрыва именно здесь и сейчас?» «Случайность», – твердо заявила Светлакова. «Банальная случайность. Древними существами управлять невозможно, так же, как и призвать их. Злодеи в человеческом обличии не прячется за углом. Можешь не опасаться». «Уф, полегчало. Все, я пошла», – подмигнула подруге и, опустив ее ладонь, поднялась. «Даже не оглянувшись на застывшую раю», Решительно направилась к недвижимым воинам. Всмотрелась в лица храбрецов, интуитивно ища подходящего помощника. Случайно дотронулась до рукава пиджака одного из мужчин и с досадой поморщилась. А спустя миг удивлённо хмыкнула. Моя рука лежала на предплечье горца, однако тот совершенно не поддавал признаков жизни. Что происходит? Мысли лихорадочно запрыгали, и через несколько секунд до меня дошло. Желая проверить догадку, переместила ладонь на обнаженную кисть аристократа и крепко сжала. Затем, пристально глядя в ожившие глаза, спокойно сказала. «Я двойная звезда. Пока держу вас за руку, можете двигаться и разговаривать. Для остальных время остановлено. У вас есть автомат?»